Как хорошо сделала, что приехала. Они живут совершенно как самые лучшие супруги. И их будет судить Бог, а не мы. Разве Бирюзовский и Авеньева, а сам Никандров, а Васильев с Мамоновой, Ализа Нептунова? Ведь никто же ничего не говорил. И кончилось с тем, что все их принимали. И потом... Это такой милый и порядочный дом, совсем по-английски, сходятся за утренним завтраком и потом расходятся. Всякий делает, что хочет до обеда, обед в семь часов. Стива очень хорошо сделал, что прислал тебя. Ему надо держаться их. Ты знаешь, он через свою мать и брата все может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу. Это будет восхитительно. Все из Парижа. Разговор их был прерван Анной, нашедшую общество мужчин в бильярдной, и с ними вместе возвращавшуюся на террасу.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 «Анна Аркадьевна?» «Нет, жарко. Лучше пройти посаду и в лодке прокатиться. Показать Дарье Александре берега», — предложил Вронский. «Я на все согласен», — сказал Свияжский. «Я думаю, что Долли приятнее всего пройтись, не правда ли?» «А потом уже в лодке», — сказала Анна. «Так и было решено».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 Из приемной они пошли в коридор. Здесь Вронский показал ему устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами, потом показал одну за другую палаты, кладовую, комнату для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, такие, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи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 что она понимала, как Анна могла влюбиться в него.